6 вторая. Последнее сражение войны. Глава 1. Три знамения. Ваше превосходительство, к вам полковник Егоров. Доложился главному квартирмейстеру армии молоденький подпоручик. Проходите, господин полковник. Генерал-поручик вас готов принять. Уважники, но у стоящему у двери старшему офицера в грязном егерском мундире. Ваше превосходительство. Сделал два стреловых шаг, Алексей вскинул ладонь к каске. Полковник Егоров представляет себя по случаю прибытия из... Тихо, тихо, Алексей! Остановил его жестом вставший из-за рабочего стола барон. Признаться, гораздо позже я тебя ожидал, знаю, что твой полк вот только недавно высадился. Думал ты сначала оправишься, почистишься, в порядок себя приведешь и уже потом о приятном. К своему любимому и уважаемому начальнику явишься, чтобы его порадовать, но зачем тебе такие сложности? И так ведь можно, так ведь, Егоров, подмигнул он лукаво Егирию. Вышпо происходитство. Я вас очень уважаю и по-своему даже люблю, замялся тот. Правда, правда? воскликнул он, перехватив насмешливый взгляд фон Оффенберга. Просто понимаете, дело у меня к вам не требующее отлагательств. Ты это об Измаильском знамении Но вы всё-таки сумели его отбить. А в голосе генерала прозвучала еле заметная нотка тревоги. Одну минуту ваше превосходительство, извините, я сейчас. Егоров проскочил мимо сидящего в горнице генеральского адъютанта и, открыв наружную дверь, громко выкрикнул: "Заноси! Ли кого-то опять ограбил?" Егоров спросил удивлённый барон Глядя, как с конфуженными присутствием большого начальства егеря складывают у стола тяжелые кожаные мешки. Вож присходи сту. Ну почему опять-то? Обиженно проговорил Лёшка. Один раз всего и было такое за Балканами, когда у османских фельд егерей золото забрали. Да и то без вашего личного благословения. А вообще вы, конечно, правы, Генрих Фридрихович. Вздохнул Горис Николаевич. Вот из-за этих-то самых мешков и такая спешка. Так бы я по всей форме к вам, но тут уж лучше поспешить, чем промедлить, дабы разговоров избежать, что я казну крепостную запрятал. Сами ведь знаете ваше бюросходительство. Зависиники всё так перевернут и кому надо приподнесут, потом жизни не хватит очиститься. Андрей Владимирович, снимайте усиленный караул и ведите всех в распоряжение полка. Кивнул он командующему егерями офицеру. Все свои задачи выполнили, передали ценности в главное квартирмейстерство армии. Спасибо, брацы, свободны. Поблагодарил он Егирей. На меня к тебе всё больше и больше вопросов, Егоров, проговорил барон с удивлением, оглядывая кожаные мешки и прислонённые к стене забранные всех лы знамёна. И я так понял, то особое задание, которое вам поручалось, выполнено. Но почему-то тогда три знамения И про какую такую крепостную казну сейчас идет речь? Давай-ка присаживайся к столу Алексея и начинай рассказывать все по порядку на бумаге подробно уже позже все изложишь. Ай-ай-ай, Лешенька, Лешенька! У Каризина качал головой старенький врач, осматривая полковника. Мы ведь, кажется, с вами договаривались, что вы будете себя беречь. Если дальше ске избегать сильного физического напряжения. Так я и избегал, Демити Фомич, виновато вздохнул сидящий на топчане Егоров. Как только мог избегал. Всё больше издалека своими егерями руководил, как самый обычный штабной офицер, до донесения начальству писал. Из далека, значит, хмыкнул тот. Ну-ну. Полеучка, Илья Павлович. Моказал он на правое плечо пациента. Вы знаете, от чего такие синяки вот на этом самом месте бывают? От ружину приклада, при долгой стрельбе. Пожав плечами ответил тот. Совершенно верно, воскликнул главный госпитальный врач. А вы милейшие говорите, что донесение писали. Хорошо, что корсет этот удивительный на вас был одет, сберег неокрепшие хрящи на руце. А так бы все, снова усекать по новый, и неизвестно, как бы потом еще срослось. Я ведь вам уже говорил, на всю жизнь можно к особокам с такой-то вот раны остаться. Так может совсем его можно снимать, Дименть Фомич? Поинтересовался Егоров. Но ведь никакой уже мощи нет, жуть, как надоело его на себе носить, чешется все по одним, свербит, так и хочется все разодрать. Если чешется Алексей Петрович, значит все хорошо, значит все срастается. Проговорил довольный Диаков. Все-таки какой же удивительный корсет господин Войнович нам прислал. Вот ушвайисте на вершине медицинской мысли в этом направлении. Мне кажется, еще месяц его вам точно нужно будет поносить. А, жалуюсь, соглашусь с вами полностью, коллега. Задумчиво проговорил Дементий Фомич. А лучше бы для полной надёжности 2 месяца, хотя бы до начала лета. И даже не думайте спорить, голубчик. А то самому командующему на вас пожалуюсь и придётся вам опять к нам в госпиталь сюда лечь. Да кто бы с вами спорил, господа врачи? вздохнул Алексей. Ладно, молчу я. Делайте, что хотите. Только от полка не отдаляйте. 12 апреля при штабе русской Дунайской армии было назначено совещание всего старшего командного состава. За отсутствием в окрестностях Измаила больших находящихся в удовлетворительном состоянии зданий, около лагеря на относительной чистой полянке были натянуты несколько огромных шатров. Как в таких случаях водится, бывай с кан сразу же поползли стойкие слухи. Что из столицы приехал сам Светлейший князь, и что он сначала в шатрах примет войсковое начальство, а уже потом будет награждать войска на поле. Все офицеры получат от него золотые кресты, а вот нижние чины серебряные медали с бантом из Георгиевской ленты, и всем ещё непременно выдадут большие премиальные. Вот, что императрица не поскупилась браться, вещали особо знающие у Кастров. По 100 руб. в каждому солдату он обещал за крепость А господа, он так и вообще столько, что денег на покупку целого поместья хватит. Не слушайте вы этих болтунов, посмеялся сидя в полковом шатре Толстой. Исполняющий обязанности командующего армией Репнин Николай Васильевич вот только вчера изъезз сюда прибыл. Я с его дитантом разговаривал, а мы-то ведь с ним ещё по московским застольям знакомы. Так вот он, значит, и говорит. Что по Тёмкина раньше июля месяца никак нельзя сюда ожидать. У него в столице весьма важные дела имеются. Весь Санкт-Петербург и весь высший свет только и говорит об устраиваемых им в мае месяце грандиозных торжествах по случаю визита из Моила. Григорию Александровичу сейчас очень нужно произвести впечатление на на одну, скажем так, очень влиятельную особу. Я полагаю, вы, господа, догадываетесь, о ком сейчас идет речь. Положение светлейшего князя при дворе, скажем так, несколько пошатнулось в последнее время. И он сделает всё, чтобы вернуть его в более устойчивое положение, а сделать это можно только лишь находясь самому в столице. Так что скоро нам его тут, ну никак нельзя ожидать. Вот и я говорил, что нам опять, как и в прошлом году, по осенним холодам придётся идти турок воевать, проворчал сидящий за столом Рогозин. Потому и санитарные потери в армии такие большие были. Посидел вот ты среди поля на трескучем морозе. Сейчас с по весне не теряя времени нужно неприятеля нам бить, пока он от нашего удара на своем правом берегу еще не оправился. А третье пять в ожидании их приказов в войну эту затянем. Шестой рекрутский набор уже с ее начала по губерниям пошел. Дождемся, скоро в помесях к плугу старики с детьми будут вставать. А в столицах у нас одни праздники, и шампанское льётся рекой. Так, Александр Павлович, это осторожнее в высказываниях. Ударил ладонью по столу Егоров. И ты, Митя, тоже язык бы прикусил. Вроде умные все люди, такие скользкие темы затрагиваете. Я понимаю, что тут все свои, оглядел он сидящих в полковом шатре офицеров. Но не нужно обсуждать прилюдно дела короны и тех, кто с ней рядом. Причём очень не очень, не рядом, подчеркнул он, вздохнув. Расскажи нам лучше, Александр Павлович, как там наши кандидаты на сдачу испытаний к первому офицерскому чину поживают? Готовы ли они к экзаменам? Не опозоримся мы с ними? Всё-таки девять рых рискнули на комиссионную сдачу двинуть вместо оговорённой после последней проверки пятёрки. Есть поаффицерам, подал команду помощник главного квартирмейстера и в шатёр зашли генералы во главе с замещающим фельдмаршалом князем Ряпниным. Высшее армейское начальство изволило расположиться в креслах за застеленным красным бархатом столом. Все же остальные присутствующие от бригадира до подполковника включительно встали полукругом лицом к нему. Каждый был на своём месте согласно внутренней военной иерархии. С одного бока от Алексея стоял командир Фаногарийского гренадерского полка, с другого Екатеринославского, Херсонского, Московского и Свято-Николаевского. Леве стояли полковники из мушкетёрских, карабинерных, драгунских и гусарских полков. Далее были командиры егерских частей, арнауты и казаки. Место полка Егорова было справа среди тяжёлой гренадерской пехоты, что говорило об особом высоком его статусе. Разрешите, Николай Васильевич, главный квартирмейстер вопросительно посмотрел на генерала Аншефа. Пожалуйста, Гедерих Фридрих Йосиф Ниценхайе, благосклонный к Юнгорепнину. Сначала, как мы обговаривали, общее, уж потом господа генералы Дерибас и Галицын дополнят вас по части действий своих сводных отрядов. Господа, барон обвёл взглядом присутствующих командиров. Все вы я уверен, Уже нас слышно о проведенных недавно поисках на противоположном берегу Дуная, где по утвержденному Николаем Васильевичем плану действовала часть наших войск под предводительством генералов Дерибаса и Галицина. Цель этих поисков была в том, чтобы сорвать приготовления противника к переправе на наш берег, уничтожить его прибрежные крепости с гарнизонами и артиллерийские батареи, препятствующие нашему судоходству. Да вообще лишить его всяческой инициативы действий в преддверии недалекой уже летней кампании. И я хочу вам сказать, господа, что нам все это действительно удалось. И теперь еще как минимум два месяца мы можем не опасаться ударов турок на свой берег и даже напротив можем строить планы о переправе. Теперь уже всех своих основных сил на ту неприятельскую сторону. Сейчас она хорошо нами разведана. А вот неприятель пал духом и не пылает уже как раньше желанием отомстить за потерянный им в декабре месяца Измаил. Ему теперь нужно восполнить всё потерянное военное имущество и все ческие припасы и переформировывать заново все разбитые нами в недавних боях части. Действенны противоположным берегу Дуная проводились нашими сводными отрядами генерал-майоры Дэрибас и Галицина. Им я и даю слово, дабы они сами рассказали нам об успехах своих войск. Все это уже было прекрасно известно Алексею, и он слушал, что называется в полухох, думая своем. 1791 год, 1791. Какие-то далекие обрывки мыслей по этой дате у него были. А, мой, мы именно в этом году и предстоит закончиться одной из многих войн России с Османской империей. И закончится эта война, должна, разумеется, поражением последней, будут её бить и дальше, причём не единовременно. Но турки с упортостью баранов продолжат, что называется, нарываться, не желая жить мирно со своим северным соседом и учитывать его интересы. Потеряют они ещё будущей империи основную массу своих земель, да и само это империи как таковой потом не будет. Впрочем, такое случится в будущем и со всеми империями этого времени. Грядут огромные события и потрясения, и карта мира будет перекрыта новыми, сильными мировыми игроками, а впереди этот мир ждут войны, войны и еще раз войны, страдания миллионов, голод, эпидемии, большая кровь. Увы, не минует и о горькой чаше его страны. А вот это уже интересно, встрепенулся Алексей. Дерей его закончил рассказ, как рабы его войска выбили неприятеля с островов и из укреплений возле Мачина, а потом ещё отогнали его в сторону Браилово. И сразу после него слово взял генерал Галицин. Десант из Сакчи занятие прибрежных шанцев, решительная атака Угличского полка на крепости Сакчу, которую поддержал высадившийся позже Полоцкий полк вместе с самим генералом. Хотя это, конечно, спорно, хмыкнул Алексей Прибыли они уже на правый берег после того, как разбитые первой волной десанта турки из крепости бежали. Ну да это ладно. Где хотя бы слово об его егерях? Ведь восем сотников вместе с оглязскими мушкетирами на крепостные валы в передовых порядках забежали. Отличились при штурме Исакчи полковники Бардаков Пётр Григорьевич и Гётт Карл Иванович, ведущий личного войска на приступ, продолжал далее свой доклад Галицын. А где ж его Милорадович? мелькали мысли в голове у Алексея. Даже про орнаутов добрым словом генерал вспомнил, хотя в Алахе только лишь в обшаривании трупов и крепостных развалин сумели отличиться. Об егерях же не сказано ни слова, как будто бы их там в этом десанте и вовсе даже не было. Ну, Галица. Ну, Иван Фёдорович, не гневал Лёшка. Ладно, может что дальше хорошего скажет. Так, теперь прорешительный бросок в сторону мочины, про разбитый возле озера Лайсипахов. А кто же его разбил-то? Почему мы не говорим, что это заслуга ваше преосвятительство, так и подмовало громогласно задать вопрос Алексею. И только этот колючий и насмешливый взгляд барона, направленный ему прямо в глаза, заставлял Лёшку сдерживаться. Отряд полностью выполнил задачу, поставленную ему командованием, подвел итог своему докладу генерал Галицкий. Строившиеся переправу и сакчи прибрежные укрепления и сама крепость разрушены, гарнизон ее разбит и, потеряв два знамени, в панике бежал. Впоследствии у озера было захвачено еще одно знамя Алая, вывезено на свой берег четыре десятка орудий, порядка двух дюжин уничтожено на месте, переправлено к себе в лагерь еще множество припасов и всякого трофейного имущества. Закончив говорить, генерал гордо оглядел стоящих в шатре офицеров. Иван Фёдорович, что-то вы скромничаете, раздался ироничный голос главного квартирмейстера армии. Все, конечно, весьма достойное качество, но ведь за ним мы лишаемся возможности услышать про все славные деяния вашего отряда. Что вы имеете в виду? Генрих Фридрихович насторожился, галцион, то что я не упомянул про дозорную службу ваших егерей? Ну да, и довольно неплохо вели поиски неприятеля. Обычная служба лёгких стрелков, знаете ли, но это вряд ли заслуживает внимания всех здесь собравшихся. Отнюдь. Отнюдь, Иван Фёдорович, мило улыбнулся фон Офенберг. Не скромничайте уж так. По моим сведениям, переданные в ваше подчинение отделение полка Игерей тоже участвовало в первой волне десанта. захватил прибрежные редуты и вместе с углицкими мушкетерами затем отбивал атаку турок, а потом и штурмовал саму крепость. И в этот, по-моему, немного ошиблись в своём докладе. Всё это они сделали ещё до прибытия основных сил, так сказать, решительным авангардным ударом. Не так ли, Пётр Григорьевич фон Офенберг посмотрел на стоящего среди старших офицеров полковника Бардакова. Я верно говорю, Хорошо воевали игеря под Исакчи. Так точно, господин генерал, кивнул тот. Все заслуги по владению крепости их тоже именно игеря обеспечили выстку моего полка, захватив прибрежные ретраншементы, а потом вместе с нами они отбивались от основных сил турок, контратаковали и штурмовали Исакчу. Хотел бы я пользуясь случаем, особо отметить подполковника Милорадовича, который шел в первых рядах своих стрелков и грамотно руководил именно полем боя. Ну вот, Иван Федорович, у Каризмина покачал головой барон. Как же вы так, а? Выходит, упустили в своем докладе, не упомянули про переданное в ваши руки подразделение, которое так героически действовало в Иссакче? Но это именно оно, потом шло авангардом перед основными вашими силами, направляющимися к Мачхину, именно оно разгромило упомянутый вами только что Алай-сипахов, ещё и захватив при этом их знамя, полк Егирей, про который вы изволили упомянуть, Генрих-Фридрихович, был мне передан не в полном составе, просодил сквозь зубы покрасневший Галицын: от того-то я и не счёл нужным упоминать его деяния. И таких вот разрозненных систем может быть у командира моего ранга великое множество, и они те части только лишь дополняют общую картину действий общих сил. Часть этого полка в главе с его командиром была у меня отторгнута, и чем там она занималась на турецком берегу, я даже и представления не имею. Возможно, просто прогуливалась, пока мы неприятеля били. Овос соединившись же и поступив моё полное подчинение егеря особо себя не проявили. Обычная дозорная служба лёгкой пехоты, пожалом плечами, ничего примечательного. А ваш высокопревосходительство барон обратился к сидящему рядом с ним репляну. Генерал Галицын немного ошибся, поведав нам о захвате крепости Исакши, ну что же, ничего страшного, такое бывает. Поковник Бордаков Пётр Григорьевич его только что поправил, и мы теперь имеем полное представление обо всём деле, в том числе и о наступлении отряда на Мочин. А вот о том, какое задание было у участия так называемых отторгнутых егерей, позвольте уже мне, Николай Васильевич, до всех присутствующих довести, чтобы ни у кого ошибочного представления, как неудачно выразился генерал-майор об их прогулке, пока остальные били неприятеля, не было. де Валье же Генрих Фридрихович благосклонны к Императрице. Тут уже скрывать нечего. Утверждённое мною лично задание отряд полковника Егорова выполнил полностью и с честью, о чём я отдельным рапортом доложился генерал-фельдмаршалу Потёмкину, ввиду его особой важности ещё и самой матушке императрицы. Среди там стоящих полковых командиров пошло шевеление и пролетел шёпот. Пожалуйста, доводите махнул рукой репнину. Задача особого отдельного полка игирей главного квартирмейстерства армии, помимо оказания помощи в проведении задунайского поиска отряду генерала баронскогосил глаза на Йорза ещё Галицина, было ещё и захватить с нами крепости Измаил. То самая крепости, которая считалась неприступной, и победа над которой будет совсем скоро праздноваться с особым размахом в нашей столице, и где помимо высшего общества всей нашей империи будут присутствовать и представители многих дворов Европы. Надеюсь, вы представляете весь размах и всю торжественность всего празднества, возвеличивающего славу русского оружия. Барон сделал многозначительную паузу. В шатре стояла горбовая тишина. Так вот, господа, фон Оффенберг, оглядев присутствующих, продолжил излагать далее: как это водится на таких торжествах, перед престолом нашей матушки императрицы будут склонены все добытые нами под Измаилом знамена и бунчики разбитых османских алаев и боевых частей, и все, не разумеется, уже давно находится в Санкт-Петербурге, дожидая своего часа. офтерысь все, кроме одного, кроме собственно самого важного знамения Измаила, его главного крепостного стандарта. И тут, как вы понимаете, могли бы возникнуть, скажем так, определённые вопросы. А где же, собственно, само знамя, приступная османская твердыня взята нашими доблестными войсками? Могли бы. Но теперь уже они точно не возникнут и не обесценят нашу общую победу. А триаты игиреи под предводительством полковника Егорова добило охраняющих это знамя султанских гвардейцев, этих знаменитых чёрных волков Бесылы, и помимо измаильского крепостного штандарта, ещё и захватил знамя халая. И даже это ещё не всё, господа. Фон Офенберг, как видно, упиваясь самим моментом и плавно подведя свою речь к наивысшей отточке, даже привстал с места. Деван Фёдорович обратился он к генералу, взяв крепости Сакчи и захватив там два флага турецких алаев, вы, конечно же, забрали и сам крепостной штандарт, ведь верно? Взгляды всех присутствующих были обращены на Галицына. Угу. Нет, не взяли, еле слышно проговорил он. Его там не было. Всё верно, улыбнулся Барон. отряд отдельного полка егерей главного квартирмейстерства Дунайской императорской армии уничтожил охраняющий его отряд вместе с самим комендантом крепости Паша Ахмет-беком, а также помимо штандарта Исакчи захватил и всю крепостную казну, вывозимую к визирю. Шах и мат, думал Алексей, глядя на светящееся довольное лицо фон Офенберга. Вот уж действительно барон был тем человеком, который получает истинное удовольствие от таких вот представлений, Айда Генрих Фридрихович Ловок при всех поставил на место вздорного и отличавшегося злым языком галицкого вот вам и квартирмейстерские игры с этим бароном, дурацкие задумки и все прочее брошенное неосторожно генералом и к тому же прилюдно уел, так сказать, уел, Иван Федорович. У вас ещё вопросы по поводу так называемой прогулки егерей полковника Егорова остались? ласковым голосом дожимал Галицын на главный квартирмейстер. Нет, у меня, у меня нет, помилуй бог. Но я же ведь не знал, лепетал бледный генерал. Если бы я был посвящён, тогда, конечно, а так ведь и он опустил глаза вниз, проклиная в душе тот час, когда вздумал пикировать с этим хитроумным и коварным немцем. Ну ладно, ладно, со всяким бывает. Постарался смягчить всю эту ситуацию Рипнин. Главное то, что в итоге все было сделано в лучшем виде. Фельдъегерскими курьерами доносили о наших удачных поисках вместе со знаменами уже убыли в столицу. Серебро и золото, захваченные турецкой казны, перечитано и оприходовано для нужд армии. Теперь осталась ждать благодарности сверху за доблестный труд всех участников задунайских поисков. Ну, а теперь, господа, давайте-ка пройдёмся по злободневным текущим делам и посвятим вас во все наши планы. Аня нужно было интриговать Алексей, супротив главного органа управления всей армии. Поднял палец вверх, шагающий рядом с Егоровым барон Что ж ты думаешь? Просто так я представителя древнейшего рода до да как шкадливо котенка перед всеми в его же извиняюсь испражнение потыкал. Многие титульные получив генеральский чин, начинают считать себя пупом земли и таким барином на уделенных поместных землях. Думают, что им теперь творить, что они захотят позволительно, что все вокруг только для них и что теперь можно вовсе даже не выполнять разработанные умными головами И вот утверждённые высшим руководством задачи и планы. Так что и другие посмотрели на сегодняшнюю экзекуцию, и на примере Галицына теперь уже пять раз подумают, а нужно ли им вообще связываться с этими квартирмейстерскими, не слишком ли больно будет, когда им так же вот прилюдно нос прищемят. Ваше превосходительство, сколько я лет вас знаю, а всё никак привыкнуть к вам не могу, признался Егоров. чувствую себя порой мелким шкалиром перед осккушённым и опытным учителем, или он как сегодня просто оружием в умелых руках. Причём хорошим оружием, острейшим. Усмехнулся фон Аффенберг. Только вот не надо сейчас говорить, что я использую тебя в темную, как хочу, в своих интригах. Ты для меня признаться дурак, Алексей. Я тебя оцению и как хорошего командира. И как близкого мне человека, с которым у меня очень многое связано в этой жизни. Да и вообще, ты не забыл, за что я тебе Гольбейн подарил в самом начале нашего знакомства? О моих достижениях и в моих заслугах перед отечеством есть и твои труды, и твоя кровь. Поэтому совсем неудивительно, что твои враги, они же оказываются и моими тоже. Ну, теперь одним стало уже меньше. Арханков уничтожен, обеслыны навсегда выбиты из неприятельского строя. Ничего не скажешь, хорошие воины эти чёрные волки, лучшие из всех тех, что были у турок, но теперь они уже не будут нам мешать в грядущих событиях. Ой, даже их и осталось где-то 2-3 десятка недобитков после этого позора с утратой знамени, вернее даже сказать, знамён казны и всего прочего. И их участь, ведьма, незавидна. Дорого нам эти враги обходятся, ваше превосходительство, мрачно проговорил Алексей. Да я разделяю твоё горе, вздохнул барон. Знаю, что погибший Курт Шмидт был тебе как брат. Помни его ещё, белобрысым пареньком-оружейником из Бухареста. Вот ведь судьба какая, сколько крови эти беслы пролили, и покосившись на Егорова, постарался перевести тему. И по итогам завоевательских поисков Алексей напиши, как представления на особо отличившихся офицеров, Градиша еще кому-то улыбнется, более высокий чин получить, орден, ну или те же премиальные. Да кстати, по поводу османской казны тоже имею в виду подготовлена бумага для светлейшего и подобное ей же еще и в главное казначейство за отбитье таких больших ценностей у неприятеля вам тоже солидные призовые выплаты причитаются. Время, конечно, сейчас непростое. Государство изнорено столь длительной ведущейся войной, и у него каждая копейка на счету. Ну, тут уж, как говорится, сам Бог велел с добытчиками делиться. Вопрос только, какая часть из отбитого вам причитается. Будем ждать решения сверху. И чтобы в тоску не впадать, давай-ка продумай, как организовать дозорную службу на той стороне. Имей в виду, с этими недавними поисками на правом берегу Ная у нас ничего ещё не закончилось. Впереди самая решающая фаза борьбы с турками. Или мы их добьём в это лето, или война плавно перейдёт на следующий год. Это сам понимаешь, какая тяжёлая ноша для страны и реки пролитой крови. Он опять рекрутский набор для центральной губернии недавно объявили. Армии нужны деньги, солдаты, очень много денег и солдат. Есть очень серьёзные игроки, которые заинтересованы, чтобы текущая война продолжалась как можно дольше, ослабляя две империи. И эти игроки всё более и более начинают в последнее время себя проявлять, но об этом мы с тобой поговорим уже в следующий раз. А пока давай прощаться. Фон Оффенберг. Попнил Егорова и заскочил в открытую дверцу кареты, кучер гикнул, и она переваливаясь в колея покатила по грязной разбитой дороге. Мимо полковника порскакали три десятка казаков из конвоя. Лёшка постоял немного, вздохнул и направился в расположение своего полка.